Не успел я опомниться от нервного потрясения, как Хаттабич вырвал волосок из своей огромной бороды и произнес загадочные слова: чах, чанах, шари вари. Стены комнаты раздвинулись, и передо мной предстало восемь рабы. Придешим, если Волі косым мы мы ваши навсегда, мы не мы ждем, что. Затем один за одним появились мешки с перцем, корицей и натуральным жемчугом. Ждем, что нам Скажите, но ну зачем советскому пионеру, ученику средней школы имени Эдуарда Успенского восемь рабынь? Перец, корицей, тем более натуральный жемчуг. Хотабыч был убежден, что богатство может сделать человека счастливым. Наивный старик. В самый разгар моего спора с Хатабычем в комнату вбежала девчонка из нашего класса Женя Багарат. Она почему-то сразу решила, что Хатабыч артист нашей школьной сход и довольно сильно и дерзко дернула старого джина за бороду. Хатабыч рассвирепел. В гневе он был страшен. Жизнь Евгении Багарат...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 Мы пережили во время прогулки Немало веселых и опасных приключений Атабыч боялся всех машин Особенно поливальных От троллейбуса Джин залез на дерево За что чуть не был оштрафован Мы побывали на футбольном матче, где Коттабыч собирался превратить судью в мыло. Наконец, мы подошли кинотеатр, где проходил фестиваль иностранных фильмов. Я давно мечтал посмотреть фильм про ковбоев, но, к сожалению, детей до шестнадцати лет на такие фильмы не пускали. Хатабыч взялся помочь моей беде, и в мгновение ока у меня выросла рыжая окладистая борода.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 Я выведу Вольку на чистую воду Все знают отгоги не скрыться нигде Подумаешь, выдумал новую моду Я всем расскажу о его бороде Людей хороших не встречал Вы их встречали, может, один Ой, Другой, а что это? А три, гав, что это со мной? Вот. А один, ау, другой, а, что это? А 3. И гав, заливаясь звонким лаем, скрылся гав, а гав, вошли в кинотеатр. Фильм начался. Все шло хорошо до тех пор, пока в салоне, где ковбои пили вино, не появился неудержимый Джо, чтобы увести на Мустанге красотку Мэри, хозяйку пары. Сбылась мечта ковбойских слов, Спешим к тебе по кругам, Согнал тринадцать коконов и одного верблюда. Тринадцать дней в пути не спал, Был от любви в горнях, В парту я крошки не Я стрелял и засад, но пуля не боялся. Мне в кока-колу я, но пил я и смеялся. пускай как соперники дрожат, предупреди знакомых, перестреляю всех подряд и паренься. я а им на Теперь теперь Я не прощу измены. Прикончу сразу четверых. Яцо Ну теперь старым. Едва Джо пообещал покончить со старым джином. Хатабыч вскочил с места и понесся к выходу. Напрасно я убеждал его, что джин ⁇ это всего-навсего напиток.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 Сейчас, сейчас. Придумаю. Ну хотя бы что-то. Сейчас я буду вроде не забыл. Забыл. Ну что же мне делать? Такой пример, какой пример подам я в Ну, какой же это пример? Я пионер, я пионер гуляю бородатым. Ну смотри, какой я страшный с этой бородой. Куда я теперь делусь, куда? Разрешить беду мою И сейчас, сейчас, сейчас Придумаю, придумаю, придумаю Шурлы-мурлы Чак-чанак, шаривари Чак-чанак, шаривари Придумал Пожалуйте бриться